Вновь посажена она была только в 1937-м со своими ягодинскими клиентами. Смешно сказать, но по нелепой традиции сохранялся от старой России политический Красный Крест. Три отделения было. Московское, Екатерина Пешкова, Харьковское, Сандомирское и Петроградское. Московское вело себя прилично. И до 1937 года не было разогнано. Петроградская же, старый народник Шевцов, хромой Гартман, Кочаровский, держалась несносно, нагло ввязывалась в политические дела, искала поддержки старых шлиссельбуржцев, новорусский, одноделец Александра Ульянова, и помогала не только социалистам, но и КРам, контрреволюционерам. В 1926 году оно было закрыто, и деятели его отправлены в ссылку. Годы идут, и неосвежаемое все стирается из нашей памяти. В обернутой дали 1927 год воспринимается нами как беспечный сытый год еще не обрубленного НЭПа. А был он напряженный, содрогался от газетных взрывов и воспринимался у нас, внушался у нас как канун войны за мировую революцию. Убийство советского полпреда в Варшаве Залившему целые полосы июньских газет, Маяковский посвятил четыре граммовых стихотворения. Но вот незадача. Польша приносит извинения. Единичный убийца Войкова арестован там. Видимо, монархист Борис Каверда мстил Войкову персонально. Уральский облкомпрод Войков — В июле 1918 года руководил расстрелом царской семьи и затем уничтожением следов расстрела, разрубкой и распилкой трупов, сожжением и сбросом пепла. Как же и над кем же выполнить призыв поэта? С пайкой, стройкой, выдержкой и расправой, спущенной с воре шею сверни. С кем же расправиться? Кому свернуть шею? Вот тут и начинается войковский набор. Как всегда при всяких волнениях и напряжениях сажают бывших, сажают анархистов, эсеров, меньшевиков, а и просто так интеллигенцию. В самом деле, кого ж сажать в городах? Не рабочий же класс, но интеллигенцию около кадетскую и без того хорошо перетрясли еще с 1919 года. Так не пришла ли пора потрясти интеллигенцию, которая изображает себя передовой, перелистать студенчество? Тут и Маяковский опять под руку, думая о комсомоле, дни недели, ряды свои оглядывай зорче, все ли комсомольцы на самом деле или только комсомольца корчат. Удобное мировоззрение рождает и удобный юридический термин «социальная профилактика». Он введен, он принят, он сразу всем понятен. Один из начальников Беломорстроя, Лазарь Коган, так и будет скоро говорить, «Я верю, что лично вы ни в чем не виноваты, но образованный человек, вы же должны понимать, что проводилась широкая социальная профилактика. В самом деле, ненадежных попутчиков, всю эту интеллигентскую шати гниль когда ж сажать, если не в канун войны за мировую революцию? Когда большая война начнется, уже будет поздно». И в Москве начинается планомерная проскребка квартала за кварталом. Повсюду кто-то должен быть взят. Лозунг «Мы так трахнем кулаком по столу, что мир содрогнется от ужаса». Клубянки к бутыркам устремляются даже днем. Воронки, легковые автомобили, крытые грузовики, открытые извозчики. Затор в воротах, затор во дворе. Арестованных не успевают разгружать и регистрировать. Это и в других городах. В Ростове-на-Дону, в подвале 33-го дома, в эти дни уже такая теснота на полу, что новоприбывший Бойко еле находится место сесть. Типичный пример из этого потока. Несколько десятков молодых людей сходятся на какие-то музыкальные вечера, несогласованные с ГПУ. Они слушают музыку, а потом пьют чай. Деньги на этот чай... Поскольку-то копеек они самовольно собирают в складчин. Совершенно ясно, что музыка — прикрытие их контрреволюционных настроений, а деньги собираются вовсе не на чай, а на помощь погибающей мировой буржуазии. Их арестовывают всех. Дают от трех до десяти лет. Анне Скрипниковой — пять. А сознавшихся зачинщиков — Иван Николаевич Варенцов и другие — расстреливают. Или в том же году где-то в Париже собираются лицеисты и эмигранты отметить традиционный пушкинский лицейский праздник. Об этом напечатано в газетах. Ясно, что это затея смертельно раненного империализма. И вот арестовываются все лицеисты, еще оставшиеся в СССР, а заодно и правоведы. Другое такое же привилегированное училище. Только размерами слона Соловецкого лагеря особого назначения еще пока умеряется объем войковского набора. Но уже начал свою злокачественную жизнь архипелаг ГУЛАГ и скоро разошлет метастазы по всему телу страны. Отведан новый вкус, и возник новый аппетит. Давно приходит пора сокрушить интеллигенцию техническую, слишком считающую себя незаменимой, и не привыкшую подхватывать приказания на лету. То есть мы никогда инженерам и не доверяли, этих лакеев и прислужников, бывших капиталистических хозяев, мы с первых лет революции взяли под здоровое рабочее недоверие и контроль. Однако в восстановительный период мы все же допускали их работать в нашей промышленности, всю силу классового удара, направляя на интеллигенцию прочую. Но чем больше зрело наше хозяйственное руководство, ВСНХ и Госплан, и увеличивалось число планов, и планы эти сталкивались и вышибали друг друга, тем ясней становилась вредительская сущность старого инженерства, его неискренность, хитрость и продажность. В часовой революции прищурился Зорчий, и куда только он направлял свой прищур, там сейчас же обнаружилось гнездо вредительства. Эта оздоровительная работа полным ходом пошла с 1927 года. И сразу в явь показала пролетариату все причины наших хозяйственных неудач и недостач. НКПС, железные дороги, вредительство. Вот и трудно на поезд попасть, вот и перебои в доставке. МГС, вредительство, перебои со светом. Нефтяная промышленность, вредительство, керосина не достанешь. Текстильное — вредительство, не во что одеться рабочему человеку. Угольное — колоссальное вредительство, вот почему мёрзнем. Металлическое, военное, машиностроительное, судостроительное, химическое, горнорудное, золото-платинное, ирригация, всюду гнойные нарывы вредительства. Со всех сторон враги с логарифмическими линейками. ГПУ запыхалась схватать и таскать вредителей. В столицах и в провинции работали коллегии ОГПУ и пролетарские суды, проворачивая тут тягучую нечисть, и об их новых мерзостных делишках каждый день ахо и узнавали, а то и не узнавали из газет трудящиеся. Узнавали о Пальчинском, фон Мекке, Величко, а сколько было безымянных? Величко, военный инженер бывший профессор Военной академии Генштаба, генерал-лейтенант в Царском военном министерстве, руководил управлением военных сообщений, расстрелян. Ох, как бы пригодился в 1941. -м. Каждая отрасль, каждая фабрика и кустарный артель должны были искать у себя вредительство, и едва начинали тут же и находили с помощью ГПУ. Если какой инженер до революционного выпуска и не был еще разоблаченным предателем, то наверняка можно было его в этом подозревать. И какие же изощренные злодеи были эти старые инженеры! Как же по-разному сатанински умели они вредить! Николай Карлович фон Мек в нарком. Пути притворялся очень преданным строительству новой экономики, мог подолгу с оживлением говорить об экономических проблемах строительства социализма и любил давать советы. Один такой самый вредный его совет был увеличить товарные составы, не бояться тяжелогруженных. Посредством ГПУ фон Мек был разоблачен и расстрелян. Он хотел добиться износа путей, вагонов и паровозов и оставить республику на случай интервенции без железных дорог. Когда же малое время спустя новый нарком пути товарищ Каганович распорядился пускать именно тяжело груженные составы и даже вдвое и втрое сверхтяжелые, и за это открытие он и другие руководители получили ордена Ленина, то злостные инженеры выступили теперь в виде предельщиков. Они вопили, что это слишком, что это губительно изнашивает подвижной состав, и были справедливо расстреляны за неверие в возможности социалистического транспорта. Этих предельщиков бьют несколько лет, они во всех отраслях трясут своими расчетными формулами и не хотят понять, как мостам и станкам помогает энтузиазм персонала. Это годы из ворота всей народной психологии. Высмеивается оглядчивая народная мудрость, что быстро, хорошо не бывает, и воврачивается старинная пословица «тише едешь». Что только задерживает иногда арест старых инженеров, это неготовность смены. Николай Иванович Лодыжинский, главный инженер военных ижевских заводов, Сперва арестовывается за предельные теории, за слепую веру в запас прочности, исходя из каковой считал недостаточными суммы, подписанные Арджоникидзе для расширения заводов. Арджоникидзе, рассказывает, разговаривал со старыми инженерами так. Клал на письменный стол по пистолету справа и слева. Но затем его переводят под домашний арест и велят работать на прежнем месте. Дело без него разваливается. Он налаживает. Но суммы как были недостаточны, так и остались, и вот теперь-то его снова в тюрьму за неправильное использование сумм. Потому и не хватило их, что главный инженер, плохо имея, распоряжался. В один год Лодыжинский умирает на лесоповале. Так в несколько лет сломали хребет старой русской инженерии, составлявшей славу нашей страны, излюбленным героем Гарина Михайловского и Замятина. Само собой, что и в этот поток, как во всякий, прихватываются и другие люди, близкие и связанные с обреченными, например, и... не хотелось бы запятнать светло-бронзовый лик часового, но приходится. И несостоявшиеся осведомители. Этот вовсе секретный, никак публично не проявленный поток мы просили бы читателя все время удерживать в памяти, особенно... Для первого послереволюционного десятилетия, тогда люди еще бывали горды, у многих еще не было понятия, что нравственность относительно имеет лишь узкоклассовый смысл, и люди смели отказываться от предлагаемой службы, и всех их карали без пощады. Как раз вот за кругом инженеров предложили следить молоденькой Магдалине Эджубовой, а она не только отказалась, но рассказала своему опекуну, за ним же надо было и следить. Однако тот все равно был вскоре взят и наследствии во всем признался. Беременную Джубову за разглашение оперативной тайны арестовали и приговорили к расстрелу. Впрочем, она отделалась двадцатипятилетней цепью нескольких сроков. В те же годы 1927, хотя в совсем другом кругу среди видных харьковских коммунистов Также отказалась следить и доносить на членов украинского правительства Надежда Витальна Суровцева, зато была схвачена в ГПУ и только через четверть столетия, еле живою, выбарахталась на Колыме. А кто не всплыл, о тех мы и не знаем. В 30-е годы этот поток непокорных сходит к нулю. Раз требует осведомлять, значит надо куда ж денешься, плетью обуха не перешибешь. Не я так другой, лучше буду сексотом я хороший, чем другой плохой. Впрочем, тут уже добровольцы прут в сексоту не отобьешься, и выгодно, и доблестно. В 1928 году в Москве слушается громкое шахтинское дело, громкое по публичности, которую ему придают по ошеломляющим признаниям и самобичеванию подсудимых. Еще пока не всех. Через два года в сентябре 1930-го с треском судятся организаторы голода. Они, они, вот они, 48 вредителей в пищевой промышленности. В конце 1930-го проводится еще громче и уже безукоризненно отрепетированный процесс промпартии. Тут уж все подсудимые до единого взваливают на себя любую омерзительную чушь, И вот перед глазами трудящихся, как монумент, освобожденный от покрывала, восстает грандиозное хитроумное сплетение всех отдельных до ныне разоблаченных вредительств в единый дьявольский узел с Милюковым, Ребушинским, Детердингом и Пуанкаре. Уже начиная вникать в нашу судебную практику, мы понимаем, что общевидные судебные процессы — это только наружные кротовые кучи, а все главное копание идет под поверхность. На эти процессы выводится лишь небольшая доля посаженных, лишь те, кто соглашается противоестественно оговаривать себя и других в надежде на послабление. Большинство же инженеров, кто имел мужество и разум отвергнуть следовательскую несуразицу, те судятся неслышно, но лепятся и им, не сознавшимся, те же десятки от коллегии ГПУ. Потоки льются под землей, по трубам, они канализируют поверхностную цветущую жизнь. Именно с этого момента предпринят важный шаг ко всенародному участию в канализации, ко всенародному распределению ответственности за нее. Те, кто своими телами еще не грохнулись в канализационные люки, кого еще не понесли трубы на архипелаг. Те должны ходить поверху со знаменами, славить суды и радоваться судебным расправам. Это, предусмотрительно, пройдут десятилетия, история очнется, но следователи, судьи и прокуроры не окажутся более виноваты, чем мы с вами, сограждане. Потому-то мы и убелены благопристойными сединами, что в свое время благопристойно голосовали «за». Если не считать Ленинско-Троцкого эксперимента при процессе СССР в 1922 году, то Сталин начал такие пробы с организаторов голода.